Помню еще, что сын владельца музея Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале двадцатого столетия. Его знали под другой сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал с чедрой рукой, звали его просто Вася Непров. Что он Зайцевский, об этом и не знали.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 В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по три, по 5 рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работой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 «Да деньги за шубу, за какую?» «Да я ничего и не видел». Кругом хохот, шум. Полушобок исчез. И требовать не с кого. Шайка сменщиков продадут золотые часы с пробой или настоящее кольцо с бриллиантом. А когда придет домой покупатель, поглядит, часы медные и без нутра, а кольцо медное со стеклом. Часы или булавку долго ли подменить?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 По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано «Бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить. Через неделю опять солдат просит побрить».